Глава 60. Дженни. По дороге домой я тупо таращусь в боковое окошко с заднего сиденья такси. Голова гудит, как перегруженный трансформатор. Образы и воспоминания сталкиваются и взрываются в ней, словно фейерверк. Не совсем понимаю, каким путем пойти дальше, кому обратиться. Поскольку я уже так многим поделилась с Ройшин, то, наверное, ей смысл поговорить о моих последних открытиях именно с ней. Вдобавок надо обязательно рассказать ей про арест. Переключив внимание с окрестного пейзажа на свой мобильник, тычу пальцем в имя Ройшин и прислушиваюсь к гудкам вызова. «Ну давай же, давай!» — бормочу я. Пальцы еще крепче сжимают телефон, пока я безмолвно умоляю ее снять трубку. Категорически не хочу оставлять сообщения на автоответчике. «Джен, а ты вовремя!» — наконец отзывается Ройшин, явно запахавшись. Я только что ввалилась домой, как раз собиралась тебе звонить. Жду, пока она немного не отдышится, прежде чем заговорить. Водитель и сам с кем-то общается по телефону. Из динамика системы «Хэнс Фри» доносятся отзвуки женского голоса, так что, надеюсь, он ничего не услышит. Тут я тебя переплюнул. Денек у меня был такой, что врагу не пожелаешь. Просто хотела спросить, нельзя ли нам где-нибудь пересечься и поболтать. Да, давай. Я тут провела кое-какое дальнейшее исследование. Теперь я натуральный частный детектив. И нарыла кое-что, на что тебе, думаю, стоит взглянуть лично. Мне тут надо опять кое-куда выскочить. Но сможешь быть у меня к семи? Если, конечно, Марк не против присмотреть за детьми. Громко хмыкаю в трубку. Детей он отвез к своим предкам. Я все объясню при встрече. звучит как-то несколько зловеще ладно дорогая скоро увидимся наступает короткая пауза после которой ройшин добавляет береги себя дже хорошо после этого она дает отбой бросаю взгляд на временный экране мобильника у меня есть еще чуть больше двух часов как раз чтобы вернуться домой перечитать письма те которые марка полиции так и не нашли и составить план действий Водитель высаживает меня в начале подъездной дорожки, и я касаюсь своей карты считывателя, чтобы расплатиться с ним. Можно подрядить вас еще разок, примерно на 6:30. Для этого вам придется звякнуть в офис, лапушка. И чем раньше, тем лучше. Скоро там все усядутся чаи гонять. Хорошо, спасибо. Говорю я, выбираясь из машины. В дом не захожу. Вместо этого сразу бросаюсь к сараю вбегаю внутрь, снимаю с крючка лопату, затем выхожу и огибаю его с тыла. Там есть небольшой промежуток. Только-только пройти, и именно там и начинаю копать. Вскоре лопата натыкается на что-то твердое. Теперь мне уже плевать, даже если испачкаюсь. Опускаюсь на колени разгребаю землю прямо руками. В нос вдруг ударяет гнилостный запах. и я дергиваюсь назад, прикрывая лицо. О, Боже! На миг моим разумом вместе с вонью завладевает смятение, но тут я сознаю, что это такое, и ничего не понимаю. На дне ямы проглядывает черный полиэтилен полуоткрытого мусорного мешка, ямы, которую я сама выкопала, когда мы сюда только въехали. Никто, кроме меня, не знает про этот тайник, Я в этом совершенно уверена. Выходит, я сама и закопала здесь этот черный мешок. Но когда...» Затаив дыхание, хватаюсь за него, осторожно вытаскиваю кладу рядом с горкой земли, после чего достаю то, зачем пришла. Вынимаю металлическую коробку из ее могилы и ставлю на землю. Последний раз, помнится, я выкапывала ее, чтобы перечитать содержащиеся в ней письма лишь в прошлом году. Черный мешок лежал поверх нее, и теперь, когда я осмеливаюсь заглянуть внутрь, понимаю, что останки кролика сравнительно свежие. Положили его сюда, по моим прикидкам, максимум в течение последних двух недель. Если это сделала я, то наверняка во время очередной отключки, поскольку ничего об этом не помню. Может, как раз с этим я и занималась в ту ночь, когда похитили Оливию. Когда я проснулась. Замерзшие грязные, в перепачканной мокрой землей пижаме и с чёрным трауром под ногтями. Неужели я раскапывала землю прямо руками, чтобы похоронить изуродованные животные? И какой смысл настолько заморачиваться и закапывать этого кролика, если я сама и раздобыла его где-то, а после подбросила себе на крыльцо? Но еще более сомнительна вероятность того, что я закопала бы его именно здесь. в моем особом месте, где я прячу вещи, которые хочу сохранить в тайне, если только я не понимала даже в своем лунатическом состоянии, что в конце концов обнаружу его. Я пыталась оставить подсказку своему сознательному «я», но если это не моих рук дело, то с какой целью я побывала в клинике в ночь накануне того, как нашла один из этих подарков? Я ведь собственными глазами видела, как вылезаю из машины на той записи с нашей парковки. Кроме меня там быть некому. Сердце пропускает удар. Крепко зажмуриваюсь, еще раз прокручивая в голове ту запись. Вот подъезжает моя машина, но водительская дверца вне поля зрения. Машина дергается, когда из нее кто-то выходит. Я сразу же пришла к выводу, что это наверняка я сама. Но себя-то я все-таки не видела. А что, если на моей машине приезжал туда кто-то другой?